Глава 3. Когда дверь отведенного им кабинета закрылась, и полководцы остались одни, какое-то время они молчали, не глядя друг на друга. Поворот, происшедший не только в стратегической концепции, но и в самой личности Сталина, в его манере разговора, даже в стиле мышления, был настолько разителен, что требовал серьезного осмысления. У Сталина и раньше бывали смены настроения и смены политической линии тоже, но был сейчас штрих, который сразу заметил Шапошников, ощутил Жуков и не понял только Тимошенко. Все предыдущие политические эволюции Сталина так или иначе вели к усилению его личной власти и сопровождались безудержным воспеванием прозорливости и дальновидности вождя. Теперь же он начал с признания своих ошибок. Но в любом случае надо выполнять приказ и ждать развития событий. А события надвигались явно грозные. Жуков испытывал тайную радость от того, что Сталин так недвусмысленно признал его правоту и, наконец, развязал ему руки, сняв с души невыносимую тяжесть собственного бессилия. Шапошников, как теоретик по преимуществу, не отвлекаясь на детали, пытался на ходу выстроить наметки новой теории начального периода войны. Теории, свободной от догматического и бессмысленного лозунга «малой кровью на чужой территории». Особенно бессмысленного после разгрома Франции и дюнкеркской катастрофы англичан. Царская Россия, чья армия была гораздо лучше готова к войне, чем нынешняя Красная Армия, едва-едва удерживала Германский фронт, при том, что больше половины вражеских сил отвлекали союзники. Отказ от нереалистической военной доктрины позволит сохранить силы до более благоприятных времен. Тимошенко же, как нарком обороны, думал о реальном. Если в течение летней осенней кампании удастся удержать фронт по старой границе, это уже будет крупный успех. Но войска не укомплектованы наполовину, формирование мехкорпусов в самом начале, техники для нее нет, в соединении части первых эшелонов вытянуты в нитку, на дивизию приходится по 70-100 километров. Вошел Марков. И все повернулись к нему с такими лицами, словно то, что они видели у Сталина, еще никак не подтверждало факт его возвращения. И только теперь появилась возможность рассмотреть командарма и убедиться, что это действительно он. И он жив и здоров. Но прямого вопроса задать не решился никто. Обменялись несколькими фразами общего характера, и все. Берестин, их понимал Так вот, чтобы неясности не было, сказал он. Не только меня выпустили, как кое-кого раньше, а вообще всех. Товарищ Сталин сказал, что если кто виноват, своё уже получил. Невиновные должны понять и забыть, и в любом случае каждый принесет больше пользы на фронте, чем там. Что ж, это очень хорошо. — осторожно сказал Тимошенко. — И на какое же количество людей мы можем рассчитывать? Он делал вид, что не имеет представления о масштабах репрессий. Даже после слов Маркова тема казалась настолько запретной, что остальные молчаливо согласились не развивать ее, а подождать более весомых подтверждений. Только Марков ничего не боялся. За вычетом расстрелянных умерших, больных, ослабевших и морально сломленных, до начала войны можно рассчитывать на 8-10 тысяч старших командиров. Бесшумно вошли два лейтенанта в форме войск НКВД, внесли подносы с термосами, стаканами, горой бутербродов, коробками папирос, сервировали стол в углу и также бесшумно исчезли.